Глава 30 Даже электричка в этот солнечный день подваливала к платформе жизнерадостно, не так, как обычно, старчески скрипя железными суставчиками. Катерине в казалось, что она причалила шикарно, как белый пароход. В этот раз очень тяжело было уезжать. Мишка младший плакал, Миша старший до последней секунды не желал отпускать то ли прирос к ним обоим, то ли желал вырваться на волю вместе с ними. Но, по сути, так и было. Эта часть его уносилась в далекие свободные дали. И Михаил, улыбаясь через силу, говорил, батя намекнул, может, и поддержит ходатайство, может, и скостят срок, не дрейфь. Екатерина клятвенно солгала, что не дрейфит и просто вернется ждать, когда вся жизнь без остатка начнется снова потому что, сынок, да, это жизнь, но только на одну треть. И все-таки возвращение домой — великая вещь. По мере того, как приближались к родной окраине, на сердце легчало. Транспортная оказия через пролив пришла раньше, чем ожидалось, и подводы не подвели, так что был еще целый день честного отпуска». «Можно спокойно распаковаться и даже отоспаться на своей неказенной кровати». Сергеевна спустилась первой, прижала чемоданчик к боку, обеими руками сняла с площадки мишку, хотя он, самостоятельный, пытался сам сойти по высоким ступеням. «Ах, как тепло у нас, оказывается, как на юге!» Катерина поправила панамку на голове мишки. Направляясь по знакомой тропе к жилым кварталам, Катерина оглядывала знакомые места. По-детски удивляясь, что ничегошеньки тут не изменилось. То же поле, та же дорога, летчик-испытатель, но ну, этот понятно, куда денется? Немного еще пройти, потом свернуть с нахоженной тропы в сторону, к их тихой хибарке на красной сосне. Ничего особенного, а все равно чудо потому как вернулись домой, и скоро, в этом Катя была уверена, вернется и старший Михаил. А пока мест, младший Мишка, надувшись, буркнул. Надо в кустики. Катерина пыталась уговорить. «Да погоди, уже недолго». На что Мишка заметил, что ему сейчас надо. Как раз миновали самые прохожие места, и кустики вполне подходящие, даже кусты. Катерина... Попыталась пойти с сыном, но тот наложил строгое вето. «Я сам, и не подглядывай!» И пошел, важно переваливаясь в кусты. Катерина стояла, ждала, смотрела то по сторонам, то на высокое летнее небо. Откуда-то тянула гарью, кто-то покрикивал. Район жил какой-то необычно оживленной для будничного дня жизнью. Сергеевна позвала. «Миша, идем!» Из-за кустов никто не ответил. Катерина снова кликнула «Мишка!». В кустах затрещали, но как-то тяжеловато для легонького мальчишки. И как в ночном кошмаре соткался из жаркого марева человек, и он вел сына за руку, причем Мишка ему что-то втолковывал, как старому знакомому. У Катерины все оборвалось внутри. Заныло давным-давно зажившее плечо. Князев же смотрел ласково, улыбался чарующе. «Снова удача. Не обманула меня память на лица». «Вот», — он ласково потрепал Мишку по черному жесткому ежику, — «копия папеньки». «Здравствуй, детка. Узнала?» «Да», да — запинаясь, ответила она. «Пойдемте тогда». «Куда?» «На поезд? Куда же еще?» — с веселым удивлением ответил он. Мишка возликовал. «На поезд! На поезд!» И начал гудеть паровозом. Князев галантно пропустил вперед. Катерина шла, пытаясь не паниковать. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы предсказать, что будет дальше. Он уходит от погони и решил прикрыться сначала ими, потом и другими гражданами-пассажирами. Но сейчас пройдут две последние электрички перед перерывом, и народу не станет. Только мы. Господи, если за ним погоня, только бы не Яковлев. Господи, пусть будет Волен, пусть Сорокин. Они обязательно сообразят. Глупо. Как же глупо получилось. Что тут произошло? Что же дома? Наташа, Сонька. Так, спокойно, не паникуй. «Еще ничего не кончено!» И Катерина, не оборачиваясь, произнесла. «Андрей Николаевич!» «Да, Катюша!» — подбодрил он. «Отпустите мальчишку!» Князь искренне огорчился. «Что ты в самом деле? А как я, по-твоему, сбегу?» «Вам не уследить за обоими, а я...» Он прервал. «Ты не болтай, а молись, если умеешь. Тебя первый в расход!» «И патрона для тебя не жалко, честное слово!» Мишка встрял. «Мне жалко!» «Тогда пожалей маму и патроны!» — посоветовал князев. «Я тебя отпущу. Иди сам, как взрослый. Но чур слушаться меня, хорошо?» «Ладно», — подумав, согласился Мишка. «Ты мне нравишься!» «Вот и славно!» — одобрил слова мальчишки князь, прислушиваясь. «Интересно!» А где погоня-то? Не трещали кусты под сапогами рассыпающиеся цепи? Не слышно ни окриков, ни лая собак. Но ведь сирена не просто так звучит. Неужто послышалось? Или все-таки пожарная, скорая? Очень как-то мирно было вокруг. Светлая дорожка вся в березках. Прямо белая лестница в рай. Так и слалась под ноги. Редкие люди не обращали внимания на них, Озабоченно спешили кто к платформе, кто обратно. Пара каких-то ребят поздоровались с Катериной. Все шло как по маслу, и это было подозрительно. Неужели красноперые такие дураки, что рыщут по лесу или шарят по пожарищу? «Да, как с Сонькой-то неловко получилось», — дежурно пожалел Андрей, совсем уже готовый поверить в свою удачу или на нервах поддался общему воздушному летнему настроению со стороны жилья вынесла стайку каких-то девиц в ситчике с портфелями одна даже с бантиками как кобыла с бумажным цветком в гриве спешили на поезд может на переэкзаменовку или сейчас вступительные все все забыл он даже невольно улыбнулся вздохнул и поторопил «Прибавим ходу!» И, несмотря на протесты Мишки, подхватил его на руки. В кельваторе девчоночьи стайки достигли платформы. Андрей спустил мальца на землю. «Тяжеловат, Бутус!» Осталось подняться на платформу, а электричка уже приближалась. Но тут томность развеялась, поскольку сзади завопили. «Стой! Стрелять буду!» И надо же, выстрелили! Девчонки с визгом ввалились в электричку. Редкие прибывшие мигом растворились кто куда, попрыгав с платформы, разбегаясь в разные стороны по кустам. Катерина ужасно выругалась и зажала рот. «Катя!» — возмутился Князев. «Простите!» — нервно покаялась она. «Нет, неволен Яковлев. Вот он, красный, распаренный, спешит по тропинке. Куда он лезет, тупоголовый?» Ушла электричка. Князь изящно, точно переходя от фигуры к фигуре в танце, подтянул к себе Катерину, развернул, спиной прижал к себе. Ну вот только в танце дамам не зажимают глотки локтем. И дуло к виску не приставляют. Мишка, взревев, ринулся на защиту. Но князь, ловко, как щенка, отпихнул его ногой так, что он отлетел далеко. Катерина, не выдержав, придушенно шепнула. "Спасибо". «Цынец! Передумаю!» Но он не передумал. Рук все равно бы не хватило удержать их обоих. Теперь князь шел, точнее, пятился куда быстрее, примечая все, что ему нужно из-за чужой головы. А ведь стой, стрелять буду, недоумок завопил и все дело им испортил. Кто-то все грамотно спланировал, теперь стало видно. Вот один чешет через поле, точно птичек считая. А вон второй, у голубятни, со стороны дороги, где Андрей удачно перехватил глупую почтальоншу. А вот идет третий, с другой стороны, изображая подгулявшего, глотает из бутылки да ручками машет, вроде как приятель увидел на той стороне путей. Лихо. Ведь почти что окружили. Тихо, плотно. Если бы не этот... Да, по лицу, видать, деревенский дурачок, голова с кулачок а сам плечистый, красный, мордастый. Небось, обделался по другим делам, теперь рвется под танки. Вот как сопит и решительно как чешет, наступая. И хоть бы боком повернулся, бестолочь. Эх, побольше бы патронов. Опера, поняв, что раскрытые были вынуждены просто выйти на дорогу и теперь наступали дугой, отрезая хотя бы от жилых кварталов. Князь же прислушивался, прикидывая расстояние. Приближался товарняк. Андрей шепнул. «И снова прибавим ходу, детка». Катерина повиновалась. Сейчас, с минуты на минуту, товарняк сбросит скорость на переезде. Князь подпустит всех поближе, выстрелит в нее точно, в других — как выйдет. Сколько у него патронов есть — неведомо. И тотчас на поезд заскочит. «Должно получиться. Только не надо торопиться, а следует подпустить поближе». Он и не торопился. Судя по всему, просчитал шаги и теперь просто ждал поезда. Катерина чинно смотрела в синее небо и думала. «Господи, как же жить охота? Я боялась умереть в темноте. Ну вот и хорошо, что солнце ослепительное. Для меня оно навсегда таким останется». «А Мишка мне, наконец, цветы будет носить? Мишка!» Как только возникло в голове это имя, внезапно по нервам ударил разбойничий свист, и кто-то гаркнул прямо за спиной. «Атанде!» Сама по себе самоубийственно дернулась назад голова, но от неожиданности князь все-таки ослабил захват, и Катя резко осела на землю. Над головой грохнула. Раз и другой, с двух сторон. Катерина, упав на землю, перевернулась на спину и увидела, как медленно, закрывая солнце, рушится на нее князь. Одна красная яма зияет над глазом, вторая черная — на шее. Она все-таки на мгновение потеряла сознание, потому что вроде моргнула, а выморгнула уже на теплой травушке. И снова солнце палит над головой, А любимый начальник Николай Николаевич, такой милый, в белой чесуче и парусиновой панаме, лупит по щекам. Жила, проворчал он. «Я уж думал, опять без кадров останусь». «Да ладно вам», — дружелюбно упрекнул волен, склоняясь. «Бог весть! Катерина Сергеевна, ты как?» Введенская умиленно кивнула, от нервов глотку перехватила. Она любовалась». «Ах, какое у него интересное лицо! Какой он, оказывается, красивый человек! Прямо царевич! И почему до сих пор не женат?» А потом он своим приятным голосом кричал на симпатичного Яковлева, а тот так мелодично мычал, пытаясь оправдаться. «Зачем орали?» «Так я думал, он сбежит, в пояс дернется». «Он и дернулся, а куда?» «Виноват». «Зарубите на носу!» «Не знаю, что орать, молчи! Кричать тюметь надо!» И еще что-то. Катерина, ощущая внутри старческую нежность ко всему свету, поднялась, пошевелила головой. Все-таки затылок гудел. Снова все было замечательно. Яркое солнце сияло только для нее. И будет светить еще лет сто. Потому что все мерзкое, что могло этому помешать, валялось и уже наверняка гнило. «Вон, в стороне, прикрытая кровавой тряпкой». Сорокин, поправляя свою панамку, объяснял. «Я, понимаете ли меня, возвращаюсь из санатория, полон сил и благости, почти собрался на пенсию, а тут такое мероприятие». Как раз к нему Волен обращался с величайшим почтением и говорил так непривычно оживленно, что, с учетом его сдержанности, могло сойти за лихорадочную болтливость. «Николай Николаевич, ну как же вы так ловко сообразили? И она-то, как вас поняла, совершенная тайна». «Так не первый год служим», — заметил Сорокин, подмигнув. И обратился к Мишке, которого мать все тискала, а он урчал и отпихивался. «Михаил Михайлович, поди-ка сюда. Я как знал, что тебя встречу» и достав из нагрудного кармана протянул ему ярко красного леденцового петуха видишь какой красный петух волен непроизвольно поежился мишка буркнув спасибо запихал подарок в рот тут введенская потянув носом неуверенно заметила дымом от вас пахнет с пожарова что ли и где же глаза ее метнулись на труп С ее лица краска начала сползать, оставляя белую смертную маску. Рука потянулась к рту. Сорокин же спросил. «В самом деле, Виктор Михайлович, вы вкалываете, а где мои лоботрясы?» Волин отвел глаза. Тут и Сорокин перестал улыбаться, полинял, спросил прямо. «Кто?» «Акимов».